Глава вторая В замок Даровых она прибыла рано утром. Ее вышел встречать сам хозяин дома. «Тебе нужно подготовиться». Вопрос Арсения прозвучал глухо. Он отвел глаза, не желая смотреть на девушку. Он давал понять, что ее присутствие в их доме вызвана крайней необходимостью. Мария вспыхнула. Она тоже не горела желанием гостить ударовых. Все ее естество кричало о немедленном бегстве. Она готова была сейчас же обратиться и исчезнуть в ночи. Но долг перед семьей, перед отцом, был сильнее ее желаний. Она не имела права подвести свою стаю. Поэтому девушка стиснула зубы и процедила. «Спасибо, не стоит». Она решила, что не будет показывать истинных чувств даровым. Если провидение на ее стороне, то визит в их особняк будет для нее первым и последним. Она очень сильно рассчитывала, что уже к завтрашнему дню будет снова дома. И Маше совсем не хотелось вспоминать мрачное лицо отца, когда он провожал ее. Перед ее глазами до сих пор стояло отчаяние, которое она прочитала на нем. Ничего, она выдержит и не опозорит Альфу. Подумаешь, покормить вампира? Мария и не с такими каверзными ситуациями в жизни сталкивалась. Она не испугливых. Попав в дом к вампирам, она готовилась натолкнуться на открытую вражду. Ненависть, презрение, а также к снисхождению, как к племени потерпевшему унизительное поражение. И никак не была готова к солидарности даже смущению. Арсений, старший вампир, кивнул и показал рукой в сторону лестницы. «Следуй за мной». Мария сильнее вцепилась в сумку, которую прижимала к бедру. Она нервничала, и ей оставалось надеяться, что вампиры не чувствовали ее нервозности. Хотя это было сомнительным. Они обладали сверхчутьем, и любое изменение температуры или запаха тела чувствовали. Девушка приказала себе успокоиться. Она пошла за вампиром, высоко держа голову. Она краем глаза старалась рассмотреть интерьер замка и подметить, где находятся входы и выходы. Так, на всякий случай как говорится, готовила себе пути к отступлению. Они поднялись на второй этаж и пошли по длинному коридору, утопающему в ворсистом ковре. Маша отметила, что их шагов не слышно. Вампиры передвигались бесшумно, но вот оборотни порой отличались излишней шумливостью. Сегодня на ней были обуты кожаные мокасины на небольшом квадратном каблучке. И она пожалела, что не обула туфли на шпильке. Ей из вредности захотелось нарушить гробовую тишину коридора и замка в целом. Они тут вообще, что ли, не шумят? Она улыбнулась, представив, что будет, если в этот коридор запустить свору маленьких волчат. Вот уж они навели бы тут шороху. Что-то не так. Арсений обернулся и посмотрел на девушку. Та опустила голову, стараясь скрыть, как озорные чертята заплясали у нее в глазах. «Нет, все отлично», — ответила она ему в тон, а про себя добавила, если не считать того, что она через минуту будет выполнять роль корма. «Хорошо, потому что мы пришли». Мужчина остановился у самой крайней комнаты в коридоре. Дверь была высокая и по виду очень тяжелая. Мария поежилась и повела плечами. Ее движение заметил Арсений и приподнял кверху брови. Мария упрямо сжала губы. Такое ощущение, что вампир постоянно испытывает ее на прочность. Ждет, когда она позорно побежит от него и от Даровых в целом. Нетушки, такого наслаждения она им не доставит. Решительно обойдя мужчину, Мария толкнула дверь, и та с трудом, но поддалась. Арсений сразу же отошел в сторону и сделал несколько шагов назад. Сердцебиение у Марии резко участилось, и она, собрав всю силу воли в кулак и стараясь не думать, что ее ждет впереди, вошла в комнату. Дверь с глухим стуком захлопнулась за ней, и девушка от неожиданности вздрогнула. Как она не готовила себя, она не была готова к происходящему. Комната, в которой она оказалась, была наглухо занавешена тяжелыми темными шторами. Лучи солнца не проступали в комнату, хотя современным вампирам солнце не было страшно. Солнечные лучи не могли доставить им неприятностей. Миф о том, что прямые солнечные лучи способны были испепелить вампиров, не более чем пережитки прошлого. Несколько свечей, зажженных в старинных канделябрах, освещали комнату, и Маше показалось, что она перенеслась на несколько веков назад. По спине пробежали мурашки. Ее взгляд задержался на шелковистых обоях с выбитыми замысловатыми узорами. Красивые, под стать дорогим штором. Мебели в комнате было по минимуму. Комод, стул, журнальный столик, два кресла и огромная кровать с балдахином, от вида которой ей стало дурно. Такие кровати она видела только в готических фильмах. И шелковые простыни. По спине Марии пробежал холодок. Создавалось впечатление, что комната не жилая. Лишь отсутствие пыли говорило о том, что она ошибается. «Тут кто-то есть?» — спросила она внезапно охрипшим голосом. «С ней что, сыграли злую шутку? Где Демьян? Где, черт побери, этот треклятый вампир?» В ответ тишина, которая стала сильно давить на плечи Марии. Ей становилось еще сильнее не по себе. Еще немного, и она точно обратится и убежит в лес. Она уже приоткрыла рот, чтобы повторить вопрос, когда кресло, которое стояло спинкой к ней, скрипнуло и стало медленно поворачиваться. Секунда. Еще одна. Время тянулось ужасно медленно, бесконечно. Мария замерла, боясь пошевелиться. Да что там пошевелиться? Она дышать перестала, в ожидании увидеть того, по чьей злой воле она прибыла в стан недругов. Когда кресло полностью развернулось, она смогла увидеть неясный силуэт мужчины. Лицо и фигура находились в тени, Тусклые отблески свечей не позволяли рассмотреть его внимательнее. Вампир молчал. Мария прямо-таки осязаемо почувствовала на себе его взгляд, как он осматривает ее с головы до пят, и возмущение, которое она еще пыталась контролировать, яростнее стало подниматься в ее душе. Она терпеть не могла, когда с ней Пытались играть. «Я подхожу вам!» Зло выпалила она и кинула дамскую сумочку на второе свободное кресло. Ей никто не соизволил ответить. Лишь рукой указали на кровать. И Марию понесло. Она вспыхнула, как подожженная спичка. «То есть мне пора ложиться на жертвенный алтарь?» съязвила она, чувствуя, что находится на грани истерики. Она никак не ожидала, что будет кормить вампира, который откажется показаться, и, мало того, будет ее игнорировать, но и распоряжение раздавать указами руки. — И как вы предпочтете, чтобы я легла? Вы уж укажите мне место и уточните, пожалуйста, в какой позе. «Предпочитаете пить мою кровь?» В ответ послышалось приглушенное рычание, и у Марии от неожиданности подкосились ноги. Она никогда не отличалась трусливым характером, а тут с ней произошло что-то из ряда вон выходящее. В рычании мужчины было столько скрытой угрозы и мощи, что она содрогнулась всем телом. Хорошо, хорошо. Я вас поняла. Поспешила добавить она и подняла в знак примирения руки. Не стоит злиться и нервничать. Я сейчас лягу на вашу кровать, и вы уж постараетесь покончить побыстрее. Я не горю желанием тут задерживаться. Чем быстрее я уйду, тем будет лучше. По крайней мере, для меня. Последнее предложение, она добавила, приглушенно хотя и знала, что вампир услышит его. Вампиры, как и оборотни, обладали очень чутким слухом. Этого у их раз было не отнять. Продолжая про себя нелицеприятно выражаться, Мария приблизилась к кровати и пожалела, что выбрала из одежды свободного покроя юбку, а не универсальные джинсы. В штанах было бы удобнее. Не продумано с ее стороны. А, ладно, сейчас не об этом стоит размышлять. Мария поколебалась секунду и забралась на кровать прямо в мокасинах. Не будет она разуваться, много чести. Ее не особо радушно приветствуют, и она не будет стараться выглядеть воспитанной и культурной. Шок дорогих простыней оказался прохладным. То, что надо потому что кожа Маши пылала, и соприкосновение с тканью стало приятной неожиданностью. И как ей укладываться? Она села боком. Неудобно. Ладно, поступим другим образом. Она вытянула ноги, а сама улеглась на подушки. И мимолетно успела отметить, что подушки мягкие и очень удобные. Она старалась не думать, как ее укладывания выглядят со стороны, но чувствовала она себя отвратительно. Злилась на себя, что не может справиться с эмоциями и достойно пережить испытания. Злилась на вампиров, которые выдвинули абсурдные требования по кормлению своих отпрысков. Злилась на оборотней, которые подписали унижающий их договор. злилась на Демьяна Дарова, который затеял с ней непонятную игру. Она бы и дальше продолжила список, на кого злилась в данный момент, когда половина свечей в комнате потухли и стало практически темно. Мария нахмурилась. Нет, она отлично видела в темноте, но зачем создавать столько интима? Послышался шорох одежды. Демьян поднялся с кресла, и Мария, нет чтобы повернуть голову в его сторону и наконец-то посмотреть на своего мучителя, замерла и уставилась на тыльную сторону нависшего над ней балдахина. Вела она себя как ребенок, но ничего с этим поделать не могла и не хотела. Двигался Демьян бесшумно, и через несколько мгновений она ощутила легкую прохладу его тела рядом со своим. Он остановился у кровати и чего-то ждал, точно прислушивался. Мария стиснула зубы, и ее руки невольно сжались в кулаки, сминая шелк простыней. Какого черта он еще раздумывает? Ей казалось, что как только она переступит порог комнаты, Он набросится на нее, как голодный, раненый зверь. Если он мог контролировать свой голод, то, может быть, обойдется и вовсе без крови. Не успела эта мысль пронестись в голове, как матрас прогнулся под тяжестью вампира, и его тело вытянулось вдоль ее. И снова Мария повела себя не лучшим образом, крепко зажмурила глаза. Вот уж никогда не думала, что смолодушничает, оказавшись рядом с вампиром. Он не прижался к ней, просто лег рядом. Она смутно поняла, что он очень высок. Его голова находилась выше ее, она чувствовала его легкое дыхание на волосах. Он продолжал молчать, а она стала ждать. Ее убивала его медлительность. Почему он колеблется? Точно прочитав ее мысли, он отвел в сторону ее волосы, тем самым оголив шею. Из стиснутых зубов Марии вырвался шипящий выдох. Рука мужчины замерла, а потом упала на кровать, рядом с плечом девушки. Он по-прежнему старался к ней не прикасаться, и в глубине души Мария была ему за это благодарна. Может быть, все не так плохо, как она себе нафантазировала. Но она рано обрадовалась, потому что в тот же момент почувствовала резкий, быстрый укол. Он ее укусил.